Глава седьмая. После этого мы с Джашером избегали друг друга так, как здоровые сторонятся прокаженных. И все же невозможно было игнорировать друг друга все лето. Как бы мне этого ни хотелось. Позже, на неделе, мне пришлось заниматься прополкой сада вместе с тетей Фейт. Нужно ли говорить, с каким энтузиазмом я отнеслась к этому занятию? То был самый теплый день с момента моего приезда. На небе не было ни облачка. Итак, пятничный полдень. Жашер вернулся домой с очередного заказа и работал в оранжерее. Время от времени он появлялся в саду, чтобы взять инструмент или раму. Я старалась не поднимать головы всякий раз, как замечала его краем глаза. Знает ли Фейт, каким колючим бывает Жашар? Или что он, возможно, псих? Тетя тем временем сосредоточенно и терпеливо обучала меня искусству определения сорняков, и это поглощало все ее внимание. Она не была вполне уверена, что я справляюсь, поэтому постоянно крутилась рядом, покуда возле меня рос ворох сорванной растительности. Умная женщина. И вот я дергаю еще одну зеленую штуковину прямо с корнями. Кажется, Фэй считает такие вредителями. Это не нужно, милая. Это эхинацея, отлично подходит для укрепления иммунной системы. Ой, простите. Джорджи, ты сегодня, похоже, немного рассеяна. Все в порядке? Надеюсь, ты не жалеешь, что приехала в Ирландию на целое лето. Черта, она проницательная». «Нет, тетя, солгала я. Она сняла грязные садовые перчатки и оттерла лицо. «Мне скоро ехать в город навстречу. Надо привести себя в порядок. Хочешь пить? Я купила свежие лимона для лимонада». Да, горло пересохло. Я тоже сняла перчатки и последовала в дом за Фейт. В переднем кармане фартука, что был на мне пискнул телефон. Новое сообщение. Я достала его и взглянула на экран. «Сексене». «Ну что, поговорила уже с этим шизиком?» Я цокнула языком. «Секс они никогда не сдаются». «Ты уже связалась с мамой?» — спросила тетя. Я покачала головой и опустила телефон обратно в карман. «Все в порядке, у Лис много дела, она не ждет, что мы будем болтать по телефону». «С каких это пор ты зовешь свою маму Лис?» «С тех пор, как она перестала относиться ко мне, как к своей дочери». Бросила я и поспешно зажала рот. «Упс!» Следовало немедленно извиниться. Но тут перед моим носом прожужжало летающее насекомое. Отступив назад, я попытался отмахнуться от него и заметил мелькнувшие черные-желтые полоски. Где-то в дальнем уголке мозга разум и правила приличия умоляли не орать, как сумасшедшее. Но их жалобный писк подавил огромная красная глыба под названием фобия. У меня перехватило дыхание от нахлынувших воспоминаний о жгучей боли, пронзавшей тело десятками жал. «Спокойно, Джорджи». Голос фейд-эхом прокатился по гранитной громаде моего страха. «Она не тронет себя, если ты сама не навредишь ей». Я застыла, или что-то вроде того, насколько это возможно при гипервентиляции. «Сохраняй спокойствие, не двигайся». Спустя пару мгновений насекомое исчезло, а я все никак не могла отдышаться. Я приложила руку к колотившемуся сердцу, и тут... Наконец, меня охватил мучительный стыд. Прошу меня понять, я не знала, как еще вести себя в подобной ситуации. Подобная реакция — всего лишь первобытный рефлекс, идущий из тех же глубин подсознания, что и дурные сны. Пчелы и осы стали моими заклятыми врагами, когда мне было восемь. Мы тогда с Тарго играли в лесу неподалеку от домов. Я получила дюжина укусов. Лис в припадке безумия увезла меня с криками в больницу. В смысле кричала именно она? С тех юных пор я убеждена, что все существа с полосками и жалом «Порождение дьявола». «Кстати, позже стало понятно, почему лиса обезумела. Она не знала, есть ли у меня аллергия на пчелиный яд. Слава богу, ее у меня не оказалось. Однако я получила травму другого рода, психическую». «Боже, правая Джорджейна!» Фейт тронула мою руку своей теплой ладонью. «Я думала, ты шутишь насчет пчел? Ты же не боялась насекомых в прошлый раз, когда была здесь. Что случилось?» Голова Джашера показалась из-за угла оранжереи, И тут же исчезла. Зуб даю, что услышала его приглушенный смех. Или мне показалось? Я покраснела. «Меня ужалила пчела. Много пчел», — произнесла я с досадой. «От жгучей ненависти к этому крошечному существу, бывшему причиной моего унижения, было кисло, как от лимонного сока». Пэт вела себя, как люди, у которых нет фобий. Пыталась обезоружить мой страх с помощью логики. «Мы любим пчел». Знаешь ли ты, что без них человечество погибло бы? 70% мирового продовольствия опыляется пчелами. Да, тетушка, я знаю. Разумом понимаю. И я действительно знала об этом. В прошлом году у нас в школе проходила кампания «Спасем пчел», когда какая-то таинственная сила убивала их по всему миру. Я читала об этом статью и была в курсе, что эти черно-желтые демоны — неизбежное зло. Но это знание не помогло мне при близких контактах жалящего типа. В любом случае, это была не пчела. Продолжала Фейт. Это был шершень. Джашер позвала она к моему ужасу. «Только не это, пожалуйста. Мало мне позора на сегодня. Катастрофа. Он идет по траве прямиком к нам. Весь такой веселый, потрясный. Как же я ненавидела его в этот момент!» «Да?» Отозвался Джашер. Не захотелось смахнуть эту его ухмылочку смачной плюхой. «Может, он и псих, но фобии у него точно нет». По крайней мере, так я рассуждала в этот момент. Зная тогда то, что знаю сейчас, я бы отнеслась ко всему этому гораздо спокойнее. А тогда мне хотелось показать Джашеру язык или врезать ему с ноги в прыжке с разворотом. Между прочим, у меня длинные ноги. Я бы дотянулась. «Не хочешь обучить свою кузину увлекательному искусству найти и уничтожить?» «Найти и уничтожить?» Я с удивлением уставилась на тетю-любительницу природы. «Только стоит решить, что хорошо знаешь кого-то, как вдруг...» Жашер медлил с ответом, наконец процедил. «Я недостаточно безумен для этого». Тут челюсть у меня совсем отвисла, и я вытрощала глаза. «Джашер!» — произнесла Фейт сукоризной. «Да у нее нервишки пошаливают. Ты хочешь, чтобы я охотился за гнездом с этой психованной на боксере?" ответил он, даже не взглянув на меня. Жгучий гнев заколотился в моем сердце, а лицо запылало от ярости. Разговор был обо мне, но он вел себя так, словно меня здесь не было. «Ну же, покажи мне этот свой трюк, Джашер!» — парировала я. Тут он наконец-то посмотрел мне в глаза и, должна быть, заметил в них вызов. «Ладно, как хочешь». Джашер направился к дому, и я последовала за ним, уповая на то, что не пожалею своей напускной отваги. Он прошел в кухню прямиком к холодильнику, и достал из него упаковку тушеной говядины, Затем открыл пачку и достал кусочек. Положив остальную обратно в холодильник, вернулся на улицу с порцией мяса в руках. Озадаченно я пошла следом в гараж, где Джашер порылся на захламленных полках. Он выудил длинную удочку, в конце которой болтался крючок. Затем, взяв с нижней полки ящик для снастей, поставил его на испачканный маслом стол. Открыв крышку, извлек оттуда леску, и маленькое перо. Все это время он действовал молча, никак не обращая на меня внимания. Наконец Джашер вышел из гаража со всеми этими приспособлениями для уничтожения шершней, и я снова двинулась за ним, чувствуя себя полной идиоткой. Фейт наблюдал за нами, пока мы шли через огромную лужайку к деревьям в задней части участка. Я старалась не отставать от Джашера, словно потерявшийся щенок. Едва мы вошли в лес, он остановился. Прицепив кусок говядины на крючок удочки, Джашер протянул ее мне. «Держи это», — приказал он, — и не шевелись. Я завороженно наблюдала, как его ловкие пальцы мастерят петлю из лески. Затем он прикрепил белое пирог к изготовленному им крошечному лассо. Мне хотелось, чтобы Джашер как-нибудь объяснил то, что делает, но я не собиралась доставлять ему удовольствие своими вопросами. Затем он вскарабкался на дерево, оставив меня стоять с удочкой внизу. Никогда в жизни я не чувствовала себя так глупо. В конце концов, я полезла следом и устроилась рядом с ним на толстой ветке. Мы молча ждали. Я, сидя с куском говядины на удочке, и он, прислонившись к стволу, с откинутой назад головой. Спустя минут десять этой бредятины я уже порывалась спросить его, какого черта мы делаем, как вдруг. Мимо меня пронеслись два маленьких цветных пятнышка — Я повернула голову, чтобы получше рассмотреть их, но ничего не разглядела. «Ты это видел?» — прошептала я. «Что?» — откликнулся Джашер. На его лице появилось самодовольное выражение, как будто он знал что-то, чего не знала я. Я стиснула зубы, искренне собираясь обозвать его нахалом или позером, или еще как-нибудь похлеще, как вдруг он протянул руку к моей удочке. Его взгляд был устремлен в куску говядины. «Передавай медленно». Я взглянула в том же направлении и сглотнула. Вокруг мяса жужжал шершень. Меня охватила дрожь. Я осторожно передала удочку в руки Джашера, и когда он взял ее, наши пальцы коснулись. Упершись толстым концом, словно шестом в землю, Джашар соскочил с дерева. Я сделала то же самое, опасаясь, как бы не удариться головой. И вот уже Джашар крутит удочку в руках, стараясь подтащить шершень к себе. У меня аж дыхание перехватило от этого зрелища. И смотрят прямо на меня. Выжидает, когда у меня сдадут нервы. Я напряглась и стиснула кулаки. Шершень был ближе и ближе. Мурашки бежали по всему телу, от страха свело живот. Лишь из какого-то упрямства я не бросилась на утек, океужаленная. Да и признаться, мне бы не удалось отвести взгляд от этой мерзкой твари. Даже если бы я захотела. Шершень с удовольствием уписывал говядину, в плоть своими отвратительными крохотными челюстями и не обращал на нас внимания. Его полосатое брюшко пульсировало, словно именно там билось маленькое сердце. Удерживая удочку как можно ровнее, Жашер поднял крошечное нитяное лоссо над шершнем. Я наблюдал, затаив дыхание. Меня одновременно одолевали любопытство и отвращение. Он аккуратно охватил петлей мохнатое тельце, затянул нить на крошечной талии и осторожно убрал руку. У меня отвисла челюсть». Шершень продолжал есть, как ни в чем не бывало, а на брюхе не уболтал с перо. Тут мое изумление взяло верх над ужасом. «Ты еще здесь?» — шепотом заметил Джашер. «Наверное, сумасшествие заразно. процедила я сквозь зубы. Неожиданно он рассмеялся, а шершень замахал крыльями и загудел. «Никогда прежде я не испытывала такого наслаждения от чьего-то смеха. Если бы не была так напугана, то позволила бы себе улыбнуться». «Ты еще не видел настоящего сумасшествия», — усмехнулся Джашер. Я собралась пробурчать, так ли он в этом уверен, когда шершень внезапно взмыл вверх, унося за собой перо. Джашер рванул за ним, я следом. Мы неслись через лес на всех парах в догонку за белым пером, что зигзагами прыгало в воздухе, словно по собственной воле. Когда оно резко поднялось вверх, мы задрали головы, чтобы не потерять его из виду, и тут я споткнулась о гнилую ветку. Поднялась и побежала дальше, мне больше ничего не оставалось, так как я не хотела отстать от Джашера. Солнце, мелькавшее сквозь кроны деревьев, вбило в глаза, а руки то и дело царапали ветки, мимо которых мы мчались по серпантину леса. Я мчалась на пределе своих возможностей. Густой ковер из пала листвы, хвои и грунта заглушал шорох наших ног. Перо кружило и петляло в чащобе. И несколько раз пропадало из моего поля зрения. Но от Джошера ему было не спрятаться. Очевидно, у него имелся опыт в таком деле. Как раз в тот момент, когда я подумала, что дальше бежать не могу, Джашер вдруг остановился. Я продолжила двигаться по инерции, не смогла вовремя остановиться, и налетела на него сзади. Уф, вырвалось у меня. Он даже не дрогнул и не сдвинулся с места. С таким же успехом я могла врезаться в дерево. Широкая спина Кузена была крепкой и непоколебимой. Джашер машинально завел руки за спину, чтобы поймать меня. И его ладони попали на мои бедра и оббили их пальцами. Прикосновение было таким неожиданно интимным, что мое сердце заколотилось, как бешеное. Мгновение, и он отпустил меня. «Прости», — извинилась я, задыхаясь и отступая назад, на полусогнутых ногах, чтобы перевести дыхание. Я с трудом втягивала ртом воздух, а Джашер даже не запыхался. Он ничего не отвечал, я посмотрела в его сторону. Его взгляд был устремлен вверх. Я разогнулась и повернула шею в ту же сторону, прижимая ладонь к груди к своему взволнованному сердцу. Выше на дереве висело большое серое гнездо. Сотни шершней жужжали вокруг него. Я зажала рот обеими руками, чтобы только не закричать, резко втянула носом воздух, и Джаша разглянул на меня. Ручаюсь, я выглядела так, будто меня вот-вот стошнит. Гнездо шершней соорудили под одной из веток, и оказалось, что оно словно спрятано под мышкой дерева. Белое пирожное ржала вместе со всеми у гнезда. Зрелище, конечно, было невероятное. В битве гордости и фобии в конечном итоге победила фобия. Я сделала несколько шагов назад и только тогда убрала руки с рта, убедившись, что не завоплю. «Поздравляю», — сказала я в промежутке между глубокими вдохами. «Теперь я могу идти?» Джашер пренебрежительно указал подбородком в сторону дома. «Иди». Затем он порылся в кармане, достал зажигалку и пероченный нож. Я попятилась назад, уязвленная его ледяным тоном. Едва ли укус пчелы более болезнен. Наконец повернулась и пошла обратно домой. Сзади раздался немнятный звук. Я обернулась. Жашер стоял с перчаткой, зажатой во рту меж рядами идеальных зубов, а другую тем временем натягивал на руку. Вынув первую изо рта, он спросил. «Ты знаешь, как возвращаться?» «Да», — ответила я, подумав, «какое ему вообще до этого дело?» Жашер кивнул и вернулся к своему занятию. А я вновь зашагала в сторону дома. «Джорджейна!» «Ого!» Первый раз его губ слетело мое имя, и я пришла в бешенство от того, что мне так понравилось, как оно прозвучало. Жашер посмотрел мне в глаза. Второй раз за день. И не почудилось ли мне в этом взгляде толика уважения?» Ты держалась молодцом. Теплая волна разлилась по моему телу, но это ощущение смешивалось с глубокой досадой от того, какое удовольствие доставили мне эти три слова только потому, что их произнес он. Так глупо. Раньше я не жаждала одобрения мужчин, тем более таких, с проблемами с психикой. Как раз за это я осуждала сексони. И вновь я решительно развернулась. Шла пешком, пока сердце не утихомирилось, а затем снова побежала. Руки и ноги ныли, но были полны адреналина. Когда уже я была на безопасной дистанции от гнезда шершней, ко мне наконец пришло осознание того, что произошло. Я покачала головой в изумлении. Что это за человек, который знает, как накинуть лассо на шершня, а затем проследить его путь до гнезда? Любопытство бурлило во мне фонтаном. Я с нетерпением ждала, когда окажусь наедине с Фейт, чтобы засыпать ее вопросами. Однако, когда я вернулась домой, тетя уже ушла».